Кроме того, выстроен был вокзал, в сущности распивочная, но ну, а там можно было получить и чай, да сверх того стояли несколько зелёных столиков и стульев. Хор скверных песенников и какой-то пьяный мюнхенский немец, вроде и с красным носом, но отчего-то чрезвычайно унылый, увеселяли публику. Писаришки поссорились с какими-то другими писаришками и затеяли было драку. Свидригайлов выбран был ими судьёй.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 — Я, Софья Семеновна, может, в Америку уеду, — сказал Свидригайлов. — И так как мы видимся с вами, вероятно, в последний раз, то я пришел кое-какие распоряжения сделать. — но вы эту даму сегодня видели. Я знаю, что она вам говорила, а нечего пересказывать. Соня сделала блодвижение и покраснела.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 Это вы возьмите себе, собственно себе, и пусть это так между нами и будет, чтобы никто и не знал, что бы там вы не услышали. Они же вам понадобятся, потому с офисами так жить по-прежнему скверно, да и нужды вам более нет никакой. — Я с вами так облагодетельствована, и сироты, и покойница заторопилась Соня, — что если до сих пор я вас мало так благодарила, то не сочтите. «Э — Э-э, полноте, полноте.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 скажите как господину Разумихину, что я велел ему кланяться. так такие и передайте. Аркадий, дескать Иванович, Свидригайлов кланяется. Да непременно же». Он вышел, оставил Соню в изумлении, в испуге и в каком-то неясном и тяжелом подозрении. Оказалось потом, что в этот же вечер, часов в часу в двенадцатом, он сделал и еще один весьма эксцентрический и неожиданный визит.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 Оборванец окинул взглядом Свидригайлова, встряхнулся и тотчас же повел его в отдельный номер, душный и тесный, где-то в самом конце коридора, в углу под лестницей. Но другого не было, все были заняты. Оборванец смотрел вопросительно. «Чай есть?» — спросил Свидригайлов. «Это можно-с». «Еще что есть?» с сводка-с, закускас?» «Принеси телятины и чаю».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 Он вспомнил, как ему в то мгновение точно жалко стало ее, как бы сердце сдавило ему. «Э, к черту! Опять эти мысли! Все это надо бросить, бросить!» Он уже забывался, лихорадочная дрожь утихла. Вдруг как бы что-то пробежало под одеялом по руке его и ноге. Он вздрогнул. «Фу, черт! Да это чуть ли не мышь!» — подумал он. «Это я телятину оставил на столе!»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 Уныло и грязно смотрели ярко-желтые деревянные домики с закрытыми ставнями. Холод и сырость прохватывали все его тело, и его стало знобить. Изредка он натыкался на лавочные и овощные вывески и каждую тщательно прочитывал. Вот уже кончилась деревянная мостовая, он уже поравнялся с большим каменным домом, грязная и сдрогшая собачонка с поджатым хвостом перебежала ему дорогу. Какой-то о мёртвопьяный шинели лицом вниз лежал поперёк тротуара. Он поглядел на него и пошёл далее. Высокая колонча мелькнула ему влево. «Ба!» — подумал он. «Да вот и место зачем на Петровский? По крайней мере, при официальном свидетеле». Он чуть не усмехнулся этой новой мысли и поворотил в венскую улицу. «Тут-то стоял большой дом с каланчой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 Ахиллесу, наконец, показалось непорядком, что человек не пьяно стоит перед ним в трех шагах, глядит в упор и ничего не говорит. — Азиэстози, вам и здесь надо? — проговорил он, все еще не шевелясь и не изменяя своего положения. — Да ничего, брат, здравствуй, — ответил Светригайлов. — Здесь, они не место. — Я, брат, еду в чужие краи. — В чужие краи? — В Америку. — В Америку?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 степенулся Ахиллес, расширяя все больше и больше зрачки С свиригайлов спустил курок.